Восьмое. «Самарин. 1843 год. Для Самарина в личности Ивана, как и для Кавелина, тоже много трагического». Чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким-то бессилием и непостоянством воли. Поэтому его умственное превосходство выражалось отрицательно, разрушением, ненавистью к настоящему, ядовитой иронией и бессмысленным слепым злодейством. «Этот разлад с современной жизнью, его не удовлетворявший, повторялся в нем, как в лице, ибо в самом себе Иоанн сознавал всю темную сторону и ненавидел» презирал себя, никто из современников не понимал его, никто не страдал вместе с ним от глубокого неудовлетворения. Мысль Самарина можно было бы так сформулировать «Иван Грозный — это первый гамлет, которого создала наша русская жизнь». Девятое. Жданов. 1876 год. Характер Грозного сложный, а потому нелегко поддающийся анализу. Психическое настроение Ивана Васильевича все еще остается загадкой. В лице царя Ивана Васильевича мы встречаемся со странным, но любопытным образчиком человеческой природы. Никто не откажет Грозному в уме и талантливости, но эта талантливость осталась в нем чем-то неудавшимся чем-то неприложимым, точно капитал, который не умели хорошо поместить. Он много читал и благодаря своей даровитости много помнил из прочитанного. Но это чтение было беспорядочно и не давало прочных и полезных знаний. Среди придворных интриг и переворотов в сфере лести, коварства и борьбы своих корыстных интересов, люди рано открылись ему с самых непривлекательных и грязных своих сторон. Понятно, что он не научился ценить их. Напротив, встречаясь в окружающем либо с наглым застращиванием, либо с коварным подслуживанием, он скоро пришел к убеждению, что людей можно только бояться и презирать. Натура одаренная, Иван, испытывая чувство пустоты и недовольства, искал более разумной и более удовлетворяющей жизни, но все, что отзывалось напряжением и борьбой, что требовало ряда опытов и наблюдений, то есть все, что составляет существующую часть всякой человеческой деятельности, он склонен был предоставлять другим. С течением времени он убеждался, что весь запас его энергии потрачен был только на то, чтобы отказаться от инициативы дела и занять какую-то второстепенную, хотя и почетную роль. А он искал не того. Он искал роли передового, заправляющего деятеля. Такое положение его не удовлетворяло. Желая отделиться от посторонних влияний, он брался сам за дело, но только открывал путь новым влиянием, создавал новые могущества. Это мучило и раздражало его. Но он не винил себя. Напротив, он тем скорее подставлял под это недовольство других, чем больше отучался ценить людей, чем чаще слышал доносы и обвинения, которыми окружающие его чернили один другого. Нужно, впрочем, прибавить, что как ни росла мнительность Ивана в отношении к людям, ее зерно, ее глубочайшая причина — недовольство собой — не умирало, оно ясно сказывалось в той раздражительности, которую постоянно выказывал Иван. Лишь только случалось ему заговорить о чем-нибудь, касавшемся его царственной роли, его самодержавия, принципа которого он постоянно смешивал со своим личным житейским опытом, как он тотчас начинал горячиться, как будто с кем-то спорил, в чем-то оправдывался. Памятники духовной культуры 1533-1584 год 1. Четь Еминеи, собранные митрополитом Макарием. второе Жития святых, составленные по инициативе митрополита Макария. А. Преподобных Михаила Клопского, Александра Свирского, Иосифа волоцкого Павла Обнорского, Макария Калязинского, Саввы Старожевского, Нифонта Новгородского и других, б. Митрополитов Московских, Алексия, Ионы, в. Русских князей и княгинь, Ольги, Владимира Святого, Александра Невского, князя Петра и супруги его Февронии, Также повесть о святых мучениках Борисе и Глебе. Третье. Степенная книга. Первый опыт методического изложения русской истории по отделам в нисходящем порядке книжений. Это первая светская биография русских государственных деятелей. Летопись по названию, она по существу есть настоящая история России с определенным взглядом и даже нередко с тенденциозной оценкой. Через всю книгу красной нитью проходит мысль о высоком значении царской власти и о единстве интересов русского государства и русской церкви. Издание «Москва», 1775 год. Четвертое. Летописи. Продолжение и обработка прежних летописных сводов, в том числе так называемая «Царственная книга» с рисунками, нераскрашенными. Описание первых 20 лет правления Ивана Грозного с 1533 по третий год. Москва. Синодальная библиотека. Пятое. «Царственный летописец в десяти томах».